Глава с е м н а д ц а т а Кафе у Тиффани было небольшое, уютное, с небольшой верандой и большими окнами-витринами, выходившими на улицу. Внутри все было отделано красным кирпичом, и везде, где только можно, висели старые картины. Патрик Хейзи оказался довольно широким, светловолосым парнем, занимавшим добрую половину большого кожаного сиденья у дальней стены. Заметив его еще в дверях, Патрик яростно замахал ему рукой, приглашая к столу. Марк тоже махнул, хотя, по сути, это было совсем не обязательно. Несмотря на обеденное время, кафе было абсолютно пустое. «Добрый день, детектив!» — протянул руку Хейзи, яростно тряся его ладонь. «Ну и дыра! Ей-богу! Не люблю я провинции, хотя сам вырос примерно в таком же захолустье. А вы? Вы откуда?» А я из города. Родился прямо в центре Муравейника. Осматривая зал, бросил Андерсон. «Повезло», — заметил Хейзи. «С самого детства в движении!» «Мне, если честно, по нраву больше маленькие города. Как-то спокойнее, да и времени побольше. Но преступлений явно меньше, а вы ведь у нас вроде специалист по серьезным делам». м х о о Вы уже знаете, чем конкретно я занимаюсь?» «Ну, да...» Ко мне ведь уже приходили ваши ребята, некий Томми, поэтому я, в принципе, в курсе некоторых событий. — Может, тогда вы в курсе, к кому ночью ездил Джон Ашер? — Да, ко мне. Парень решил, что ему угрожает опасность и хотел, чтобы мы взяли его под свою защиту. Признаюсь честно, он был здорово напуган. Просил, чтобы мы остановились в квартале от его дома. Пришлось даже взять служебную машину. — То есть... Он вас вызвал для защиты. — Именно. Грубо говоря, он хотел улететь той же ночью в Сингапур, и мне пришлось приложить кучу усилий, чтобы он остался дома. — А разве вам не было бы удобнее забрать его? Зачем же вы приехали? Разве не за этим? Есть некоторые юридические нюансы, связанные с опекой и прочим. Это все не так просто забрать его отсюда. Ну, плюс у него есть тетя, у которой тоже есть определенные права на этого парня. В общем, куча проблем, которыми сейчас занимаются наши юристы. Если всем пока занимаются ваши юристы, то почему вы остались здесь? Дело в том, что несмотря на кучу проблем, наши юристы довольно ловкие парни. И я думаю, что они довольно быстро разгребут это дерьмо. И тогда я смогу забрать парня к нам. — Опережая ваш вопрос, отвечу. Здесь стало несколько неспокойно, а мы заботимся о своих будущих сотрудников. Поэтому я решил побыть рядом с ж е н о м Мэри Стоун согласна с тем, что его заберут? — Почти. Осталось подписать несколько бумаг, и все, — ответил Хейзи, откидываясь на стуле и дожевывая бифштекс. «Что-то завис этот официант с вашим кофе. Ей-богу, я заказал его за пять минут до вашего прихода. Это не самая важная вещь, я потерплю». Но между тем к нему подошла официантка и поставила большую чашку капучино. Хейзи развел руками, мол, не знал, что вы любите, выбрал наугад. Марк тихо вздохнул и отхлебнул. Кофе оказался недурным. «А как продвигается ваше расследование?» Признаться, я прочитал много лестных отзывов о вашей работе. Мол, вы настоящий ас в поисках этих извращенцев. Антони б у х р и с т Сильван Марк Вудсон. Вы так ловко их изловили, что я думаю, что у этого парня почти нет никаких шансов. К сожалению, все не так просто. Это подражатель. Они могут запросто остановиться или сменить тактику, особенно если приспичит. Чего, естественно, нельзя сказать об истинных серийниках, которыми движет психологическое расстройство. «Слушайте, это жутко интересно», — сказал Хейзи, открывая очередной здоровенный кусок и запихивая его себе в рот. «Стало быть, этот подражатель больше смахивает на психически здорового, нежели на больного». «Примерно так». — ответил Марк, чувствуя, что совместный обед с этим увольнем начинает его раздражать. Ел он просто безобразно. — Скажите, вас сразу взяли на работу? — Да, пришлось поднапрячь знакомых, у этой конторы довольно серьезные требования. — Понимаю. — Скажите, а Джон сильно изменился после убийства родителей? — Ну как, боится теперь всего, он же мелкий, пусть умный. Ума набрался, а сопли остались. Вот и хочет удрать из города. А так, больше, наверное, ничего такого особого и не замечаю. Я же не психолог. Моя работа документы собирать, да в рейс отправить. Марк задумчиво посмотрел на кружку кофе. Чертов представитель забрал у него прекрасную ниточку следствия. Прям-таки оторвал. Избавив его тем самым от нужды искать что-то самому. Теперь получалось, что парень просто перепугался и хотел свалить по-тихому из дома, нагнетая без того тяжелую атмосферу, и этим, скорее всего, объяснялось его нежелание общаться. — Хороший вопрос, Хейзи, по поводу его родителей. Говорят, у вас с ними были определенные проблемы? — Ага, были. Они заломили такую цену, что у меня самого глаза на лоб полезли. «Нет, ну я, конечно, видел подобные контракты, но чтобы вот так влепить шестизначное число за первые три года... Причем там у нас как бы бесплатное обучение!» «Значит, получается, убийство вам на руку?» Улыбнувшись, спросил Марк, сделав еще глоток кофе. «Ведь, когда нет этих жадных родителей, можно и снизить ставки!» «Глупости! Смысла убивать их нам не было!» «Дело в том, что деньги пришли за день до убийства Ашеров. Я же говорю, у нас крутая контора, и несмотря на заоблачную сумму, им выплатили все до цента. Теперь эти деньги висят на опекунше Мэри Стоун, и уж кого-кого, а подозревать следует именно ее. Шесть миллионов долларов – это неплохая сумма, и теперь она полностью причитается ей. Или вы так не считаете?» Марк не ответил. Лишь моргнул, на что х е й з и довольно улыбнулся. Так что деньги выплачены полностью. Их смерть, наоборот, нас притормозила. Ведь если бы убийства не было, то парень уже давно бы уехал к нам. Это было оговорено в его контракте. Так сказать, уехал приступать к учебе и работе незамедлительно. У нас, знаете ли, не любят лентяев. А вы когда уезжаете? Ну, я думаю, дня через четыре, может, пять... Признаюсь, мне ужасно надоело. Хочу поскорее покинуть этот чертов город. Кстати, сейчас принесут яичницу, а она просто объедение. Можете съесть ее за меня, у меня что-то пропал аппетит. Вы знаете, у нас полицейских э т частое явление. Сказал Марк, вытаскивая бумажник. б р о с ь детектив, я не возьму и цента. Поверьте, у нас очень неплохие командировочные. Заберите деньги, я все оплачу. Опа, а вот и она, дорогуша, ну что ж так долго? — Ну, у нас всего один повар, словно плюнула полная официантка, утирая рукавом лицо. — Да? А тут пустой зал, черт возьми, или это что, для вас э, такая большая запара? — Вот только не надо на меня орать, я вам не жена, чтобы вы на меня повышали свой голос. Что-то не нравится, так валите отсюда, пошел вон! Моментально вспыхнула официантка, указывая рукой на дверь. — И деньги свои вонючие забери, козлина! Марк вдруг сразу понял, почему кафе пустует. Еще бы! С таким-то обслуживанием! Но это понимание порождало еще один вопрос, а именно, почему они ее не уволят? Марк вздохнул. Нет, ему и без этого хватает загадок, щедро раздаваемых этим городом. Он подошел к двери и взялся за ручку. Затем, увидев на стекле небольшую старую фотографию, огляделся. На ней был сфотографирован владелец кофейни, стоявший возле огромной плиты. и жарившие стейки. Наверное, это была реклама или что-то в этом роде. Марк нагнулся, чтобы рассмотреть, и тут же улыбнулся. У толстяка были те же толстые скулы, тот же жирный нос, что и у официантки. Ну что ж, кажется, одно дело он довел до конца. Он посмотрел в сторону официантки для полной идентификации родственных связей, но толстая дама и не думала поворачиваться к нему лицом, вместо этого скинула свой фартук и вставила руки в толстые бока, чтобы как можно ужасней нависнуть над не сдававшимся Хейзи. Немного пожалев парня, Марк вышел наружу, но не успел он сделать и двадцати шагов, как Хейзи распахнул дверь и устремился к машине. Следом тут же вылетела официантка, выкрикивая крепкие фемерские словечки но Патрик ее не слушал. В глазах парня был шок или, лучше сказать, оцепенение. — Патрик, — спросил Марк, — что случилось? — Беда, — ответил Хейзи, подбегая к машине. — Беда! Может быть, я могу помочь? Да, — Да-да, наверное, садитесь, — отстраненно сказал Хейзи. — Только прошу, быстрее! — Что случилось? — Сами увидите, — ответил Патрик, наблюдая, как он садится. И едва детектив приземлился на мягкое кожаное с и д е н ь е как Хейзи рванул с места, оставляя позади следы отстертых шин.